В эту минуту Хейгенз забыл о своей неприязни к нему. Зря ты отчаиваешься раньше времени, сказал он. Да он говорит, что козни вольца он сумеет нейтрализовать, и премиум ты почти наверняка получишь. Но он считает, что для тебя это не решение проблемы. Он хочет знать, хватит ли тебе духу и умения. что бы самому стать продюсером самому наладить производство картин. Как это он интересно надеется добыть для меня, Оскара, недоверчиво спросил Джонни. Хейден резко отозвался. От чего ты с такой лёгкостью готов поверить, что Волцу под силу это обстряпать? А твоему крёстному нет? Так вот, Разу уж нам с тобой так или иначе предстоит решать вопросы, а для этого необходимо твоё доверие. Я тебя просвещу. Видишь ли, твой крёстный располагает неизмеримо большими возможностями, чем такой человек, как Джек Вольц. Причём возможностями в неизмеримо более существенных областях. Ты хочешь знать, каким образом Он может повлиять на присуждение премии. У него, а вернее и у тех, кто от него зависит, находятся в подчинении все профсоюзы кинопромышленности. И стало быть, все или почти все, кто присуждает премию. Ну, естественно, ты должен и сам по себе кое-что стоить, сам должен заслужить право оспаривать у других награду. И уж поверь мне на слово, что твоему крёстному вполне по силам тебе её обеспечить, и что если он это не сделает, тебе её не видать. Допустим, я поверю, сказал Джонни. Допустим, даже что мне хватит и духу, и умения, чтобы стать продюсером, всё равно у меня на это нет денег. Ни один банк не возьмётся меня финансировать. На то, чтобы сделать фильм, нужны миллионы, Хейген сухо сказал. Когда получишь своего Оскара, приступай с таким расчётом, чтобы выпустить для начала три картины, нанимай самых лучших профессионалов, лучших операторов и так далее, лучших актёров, словом, всех сверху до низу. с тем, чтобы тебе запустить в производство от 3 до 5 картин. Ты в уме? сказал Джонни. Ты знаешь, сколько на это надо? Миллионов 20. Когда потребуются деньги, сказал Хейген, свяжись со мной. Я тебе назову банк у вас в Калифорнии. Куда тебе обратиться за средствами? Не беспокойся. Банки с площади рядом финансируют кинопроизводство. Общим принятым порядком. Попросишь предоставить тебессуду. Подведёшь обоснование, короче, вступишь в обычные деловые переговоры. К твоему предложению отнесутся благожелательно. Только сначала повидаешься со мной. Покажешь мне все расчёты и изложишь свои намётки, ну, как Джонни долго молчал. Наконец он спросил не громко: "А какие условия?" Хейден улыбнулся. В смысле понадобится ли от тебя какие-нибудь услуги взамен за двадцать миллионов ссуды? А как же? Он подождал, но Джонни не отозвался на это. Хотя, впрочем, не обременительнее тех услуг, какие ты и так оказал бы Дону, если бы он тебя попросил. Джонни сказал: "Но «Ну, понимаешь, если услуга будет нешуточная, то попросить о ней должен Дон лично. То есть указаний от тебя или от Сонни будет недостаточно". Подобного здравомыслия Хейген от него не ожидал. Оказывается, у Фонтейна есть всё же голова на плечах. Соображает, что Дон при его осмотрительности И его любви к крестнику никогда не потребует от него ни разумно рискованных поступков, а Сонни может. Он сказал: "На этот счёт могу тебя успокоить. У нас, Сонни, есть от донострогий приказ не впутывать тебя в дела, которые могут бросить на тебя тень в случае огласки. Сам он тем более никогда себе этого не позволил". Речь идет об услугах такого рода, что ручаюсь, он тебя даже попросить не успеет. Ты первый вызрешься добровольно. Ну как, устраивает? Джон не улыбнулся. Устраивает, Хейден сказал. И вот еще что, он в тебя верит, считает, что ты толковый мужик. И банк, вероятнее всего, на тебя неплохо заработает, а значит неплохо заработает и он. Так что у него тут есть свой расчет, и ты не забывай об этом. Деньгами не сади напрасно. Пускай ты у него любимый крестник, но двадцать миллионов эта сумма, до ну придется высунуть голову, чтобы тебе ее добыть. Он может быть покойен. сказал Джонни. Если такой как Джек Вольт ходит в титанах мирового кино, то уж и мы не оплошаем. Вот, и твой крёстный так рассуждает, сказал Хейген. А теперь ты не распорядишься, чтобы меня отвезли в аэропорт? Всё, что надо было сказать, сказано. Когда придёт время составлять контракты, Наими тебе юристов, я в этом участвовать принимать не буду, только если не возражаешь. До того, как подписывать всё, покажи мне. Кстати, имей в виду, никаких трений с профсоюзами ты знать не будешь. В известной мере это сократит расходы на каждую картину, так что эту статью ты в сметах не учитывай. Понял, сказал Джонни. А в аэропорт я тебя подкинул сам и передай от меня спасибо крестному я бы сам позвонил поблагодарить но ведь он не подходит к телефону а от чего это между прочим фейген пожал плечами он почти не пользуется телефоном не хочет чтобы его голос записали на плёнку пусть даже самый невинный разговор могут потом так подогнать слова, что будет слышаться совсем другое, думаю, дело в этом. И единственное, чего он всегда опасается, это как бы рано или поздно власти не состряпали против него улик. Вот и старается не искушать судьбу. Они сели в машину, и Джонни повёл её в аэропорт. Хейген думал, что до сих пор недооценивал Фонтейна. А малый оказался стоящий. Усваивает науку на лету. Взять хотя бы то, что самолично везет его к самолету. Обыкновенная любезность. Не зря Дон всегда придает ей такое значение. Теперь Джон не предстоит выдержать еще один экзамен на догадливость. Ему нужно будет оказать Дону услугу, но какую? Дон никогда не намекнет, не заикнется о ней как об одном из условий сегодняшнего соглашения. Любопытно, хватит ли у Джонни Фонтейна смелливости додуматься без подсказки, в чем состоит это условие. Высадив Хейгена у входа в аэропорт. от предложения побыть с ним, пока не объявит посадку Хейген, наотрез отказался. Джонни повернул назад к дому Джинни. Недурно бы недельки две, а то и месяц погостить в её доме. Каждый день водить девочек гулять, позвать кой-кого из друзей, заняться собой немного. Не притрагиваться к спиртному, не курить. Тогда, может быть, и голос опять окрепнет.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 И эта новость привела её в волнение. Он снова станет большим человеком. Она не подозревала, как всемогущ на самом деле Дон Корлеоне и не могла оценить исключительность такого события, как приезд Хейгена из Нью-Йорка. Джонни прибавил, что Хейген, кроме того, дал ему ряд советов по юридической части.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 автору нашумевшего романа, который лёг в основу только что отснятого фильма. Писатель был одних с ним лет. Он прошёл тернистый путь, покуда добился известности, но теперь его имя гремело в литературных кругах. Он ехал в Голливуд, полагая, что и там будет кое-что значить, но, подобно большинству авторов, убедился, что значит он не больше, чем мусор под ногами. Однажды на банкете, устроенном городскими властями, Джон не привело стать свидетелем его унижения. Развлекать писателя в тот вечер, а подразумевалось, что и в ту ночь, согласилась достаточно известная пышногрудая кинокрасотка. Однако уже за столом красотка покинула знаменитого писателя, потому что ее поманил к себе пальцем некий хлюпик, подвизавшийся на комических ролях. Таким образом, писатель получил ясное представление о том, кто есть кто в голливудской табели рангов. Что за важность, если он написал книгу, которой прославился на весь мир? Кинокрасотка, не раздумывая, предпочтёт ему самого невзрачного, кляугавого заморыша, который может нажать на нужные пружины в кинофотографической машине. Этому-то писателю и позвонил в Нью-Йорк Джонни Фонтеин, якобы затем, чтобы поблагодарить за прекрасную, специально для него, можно сказать, написанную роль. Джонни безбожно льстил, разливался соловьем. Потом, будто не в значащая, спросил, как продвигается новый роман и о чем он. Пока автор расписывал подробности самые захватывающие главы. Он закурил сигару и улучив удобную минуту вставил: "Да любопытно было бы почитать, когда закончите. Может быть, пришлют и экземплярчик. Если мне подойдет, то возьму. При том на более выгодных для вас условиях, чем предложил вам Вольц. Потому как писатель согласился, Джонни понял, что угадал. Джек Вольц облапошил этого человека. Заплатил за книгу гроши. Он прибавил, что сразу после праздника в предполагает быть в Нью-Йорке. Они договорились, что пообедают вместе. Потом Джонни Фонтейн позвонил режиссёру-постановщику и оператору только что отснятого фильма. О обоим, попросив не передавать дальше, сказал одно и то же. Он знает, что Вольц был против его участия в картине. И поэтому вдвойне признателен за содействие и хорошие отношения. Отныне он их должник. Если что, пусть обращаются к нему в любое время. Затем последовал самый тягостный звонок Джеку Волцу. Джонни поблагодарил его за возможность сняться в прекрасной роли. Он был бы счастлив поработать у него ещё. сделал он это лишь затем, чтобы привести Вольса в замешательство. До сих пор он никогда не ловчил, не кривил душой. Через несколько дней Вольс дознается о предпринятых им шагах и будет после такого звонка ошарашен его вероломством, чего и добивался Джонни Фонтейн. Теперь, когда дом погрузился в тишину,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 И всё это время жил как хотел, в своё удовольствие, легко сходился с женщинами. Однако дом, семья оставались для него незазыблемы. Но вот ему встретилась Марго Эштон, актриса, которой суждено было стать его второй женой, и он потерял голову. Всё полетело к чертям: работа, карьера, голос, семейная жизнь.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 В этот день он прослушивал одну из своих записей. Она звучала отвратительно. Он стал обвинять звукооператоров, что те умышленно срывают ему запись. Мало по малу до него дошло, что он слышит свой голос не искаженным. Тогда он разбил мастер-диск и отменил все предстоящие выступления. Ему было так стыдно, что он не считает его раза, когда он пел вместе с Нино на свадьбе Конни Корлеоне. Он после этого не взял больше ни единой ноты. Он не забыл, с каким выражением приняла Джинни весть о свалившихся на него бедах. Только намек промелькнуло оно у неё, но и этого мгновения хватило, чтобы навсегда его запомнить.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 Потом позвонил Нино. Судя по голосу Нино, был как всегда слегка на веселе. "Слушай, Нино, как ты посмотришь на предложение переехать сюда?" сказал ему Джонни. "Иди ко мне работать. Мне нужен верный человек". Нино по своему обыкновению было горил. "Да как тебе сказать, Джонни, работёнка на грузовике не пыльная".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 Ай, ну и раз, возможно, спеть разрешу, когда в доме соберутся гости. Ладно, подумаем, сказал Нино. Дай срок, вот посоветую со своим юристом, с банком, со сменщиком. Брось дурака, валять, Нино, сказал Джонни. Ты мне нужен, понял? Завтра садись на самолет. И лети подписывать персональный контракт сроком на год, 500 в неделю, чтобы когда-то отобьёшь у меня одну из любимых женщин, и я тебя выгоню, ты хоть остался с годичным жалованием в кармане. Договорились? Наступило долгое молчание. На этот раз Нино отвечал трезвым голосом: "Эй, Джонни, а ты не шутишь?" Жон не сказал: нет, браток, я серьезно. Зайди к моему импрессарию в Нью-Йорке, у него в кабинете для тебя будет билет на самолет и деньги. Утром первым делом позвоню ему, а ты заезжай туда днем, ладно? Я после подошлю кого-нибудь к самолету, у тебя встретят и привезут ко мне. В трубке опять наступил молчание. Потом голос Нино.